Глава пятнадцатая Лишь только супруги вышли после завтрака из столовой и стали подниматься к себе в комнату во второй этаж, как их догнала горничная и сообщила им, что с ними желает говорить «мадам лапроприетэр», то есть хозяйка гостиницы. «Что такое у ней стряслось?» — воскликнул Николай Иванович. «Неужели опять пансион?» Но хозяйка стояла уже тут. Это была пожилая женщина в кружевном фаншоне на голове, с крендельками черных, с просидю волос, на висках. Она приседала перед супругами, спрашивала, как им понравился завтрак, и супруги опять услышали в ее речи слово ⁇ Пансион ⁇ Тут и пропасть! Вот надоели-то с этим пансионом ⁇ Пансионом ⁇ проговорил Николай Иванович, разводя руками. «А голодали они здесь, что ли?» «Глаш, скажи-то ей, что прежде нужно прожить хоть день один, пообедать и уж потом разговаривать о пансионе!» — обратился он к жене. Апре, мадам, апре, Иль или динэ, иль вуар апрэ сказала ей Глафира Семеновна. Бу, мадам, мерси, мадам!» — поклонилась француженка и стала спускаться по лестнице. «Переоденусь в другое платье попроще», — сказала Глафира Семеновна, входя к себе в комнату. «Не перед кем здесь щеголять. Я думала, здесь все по последней моде в шелка задеты, а здешние дамы в самых простых платьях разгуливают, и шляпку эту с высокими перьями не одену. Еще ветром, пожалуй, сдунет в море, давячи ее у меня на голове как парус качало». Супруга начала переодеваться. Супруг сел в кресло и задремал. Вскоре послышалось его всхрапывание. — Николай Иванович, да ты никак спишь! — воскликнула Глафира Семеновна. Она уже прикалывала к косе другую шляпку, низенькую, с бантами из разноцветного бархата и кусочком золотой парчи, наброшенным сбоку. Супруг очнулся. — Стомила немножко, — проговорил он. «Ну, — Но я готов. Идти куда-нибудь, что ли? — Да само собой. Не для того. Мы сюда приехали, чтобы спать. Надо идти город осматривать. Я уже переоделась. Надевай шляпу и пойдем. Позевывая и покрякивая, супруг поднялся с кресла. Ему сильно хотелось спать, но он повиновался. Супруги вышли из гостиницы и пошли по улице, останавливаясь у окон магазинов, где за стеклами были размещены разные шелковые и кружевные товары. Были магазины с безделушками, с местными сувенирами в виде видов биорицы, изображенных на раковинах, на веерах, на тамбуринах. Вот этих безделушек надо непременно купить, чтобы потом похвастаться в Петербурге, сказала супруга. Смотри, какая прелесть веера! И всего только полтора франка. Вот и цена выставлена. Потом надо купить. Чем славится биориц? Спросила она мужа. Да почем же мне это знать? Отвечал супруг. Если уж ты не знаешь, то я и подавно. Вот надо узнать у доктора, чем биориц славится, и тоже купить для воспоминания. Купим, проговорил супруг. Отошел от окна и нос с носом столкнулся с рыжебородом человеком в белом фланелевом костюме и серой шляпе, воскликнув «Валерьян Семенч! Это был тот самый петербургский купец-лесник Оглотков, которого он уже видел сегодня утром из окна своей гостиницы. Оглотков остановился и проговорил. «Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется». «Какими судьбами здесь?» «Приехали из Петербурга сюда, себя показать и людей посмотреть». «Вот и мы то же самое. Когда вы приехали?» «Вчера». «Вот, позвольте вас познакомить с моей супругой, Глафир Семеновна. Месье Оглотков. Рукопожатие». «И я здесь с супругой», — сказала Глотков. «Но мы здесь уже больше двух недель мотаемся и через недельку собираемся уезжать». «Где жена-то?» «Утром купалась, после завтрака раскисла и теперь дома в Дезебелье отдыхает. А я бегу теперь голубей стрелять». «То есть как это голубей стрелять?» — удивился Николай Иванович. «А здесь у нас уже такая английская затея». Голубей стреляем. Пари держим, — отвечал Оглотков и погладил рыжую бороду. Да вы-то разве англичанин? Ведь вы, кажется, ярославского происхождения-то. Да, наш папенька действительно славянин с берегов Волги, но мы-то уж здесь живем совсем по-английски. Впрочем, в нашем обществе не одни англичане. У нас князь Халюстин. Граф Жалкевич, генерал Топтыгин, есть даже принц немецкий. Вот уж фамилию-то я его не могу выговорить. Гау-гау-альто, вот так что-то. Фамилия какая-то трехэтажная, ну и много другой аристократии. У нас все аристократы. Так, стал быть, здесь в аристократ записался, спросил Николай Иванович. Нельзя. «У нас общество такое. Мы остановились в такой гостинице. У нас и обед даже не в семь, а в восемь. И выходим мы к столу во фраках и белых галстуках. Перед обедом у нас five o'clock», — рассказывала Глотков. «Это что ж такое?» — спросил Николай Иванович. «Переодеваемся в смокинг и пьем чай. Нам в это время делают визиты». «Фу-фу-фу!» Что-что свистеть-то? Вечером мы в казино, там у нас иногда концерты, иногда игра. В Бакара все больше играем. Да, мы в лошадки. Это, стало быть, как в Нице. Такое же казино. Вот-вот. Вы еще не записались с членами? Советую записаться, — сказала Глотков. Это куда? — Чтоб во фраках и в белых галстуках обедать. — Благодарю покорно, — отвечал Николай Иванович. — Я рад, Радеханик, что нашел такую гостиницу, где этого не водится. Нет — Нет-нет, я говорю про казино. В казино записаться членом. Вы и ваша супруга вот там и будем встречаться. Там познакомим мы наших жен друг с другом. — А, в казино-то записаться. Пожалуй. Впрочем, ведь можно и так ходить гостями. Дороже. И опять же, шик не тот. Тонну такого нет. А мы, если стало быть, теперечи члены с супругой, то входим туда как хозяева. Иногда по два, по три раза в день ходим. Вот, например, сегодня. Сегодня у нас там в три с половиной часа дня концерт классической музыки. Исполнена будет оратория, Вот уж какая оратория я забыл, а только оратория. Жена знает. Приходите. — Да ведь это я знаю, — сказал Николай Иванович. — Это ведь на скрипицах душу вытягивать начнут. А Глотков пожал плечами. — Правильно, что говорить, — произнес он, — но зато модно, на аристократический манер. «Все здешнее высшее общество там увидите. Одних княгинь разных будет штук пять-шесть». «Нет уж, мы лучше вечером придем. Придем в лошадки поиграть». «Конечно же, лучше вечером», — поддакнула мужу Глафира Семеновна. «Мы с женой и вечером будем. А, вот там, мадам, я вас и познакомлю с своей супругой. А теперь до приятного, — раскланялся Глотков, — «Побегу голубей стрелять, и так уж опоздал!» Он пожал руки супругам и ускоренным шагом пошел по тротуару, помахивая тростью с серебряным набалдашником в виде шара. Николай Иванович смотрел ему вслед, кивнул и сказал супруге, «Каков английский аристократ!» А еще год три тому назад, когда его отец-покойник был жив, так за обедом все из одной чашки щи хлебали. А за фрак-то, тятенька, выволочку бы дал, если бы во фраке его увидел. — Цивилизация, — отвечала Глафира Семеновна.